Концерт в тратчоке. В тратчоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с анонимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир, понимающе подмигнул. «Письмишки — Письмишки? — сказал он, — и разрешил. Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейке красноармейцы и грызли семечки. Двое, сидя на ящиках, Старались подобрать в четыре руки собачью польку. Уведя нас, они остановились. Мама подошла к пианино и ласковой октавой погладила клавиши. Инструмент заржал, как конь, узнавший хозяина. Красноармейцы с любопытством глядели на нас. Командир самолично вынул сверток и опять подмигнул маме. — Письмишки? — Ура! — Ура! — Закричали тут швамбраны все. Мурлыкал я, выходя из тратчока. Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик. — Стой, мадам, вертайся обратно! Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав свертых к груди. В швамбране тоже произошло землетрясение. — Вертайтесь, гражданка, — сказал командир. — Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, — говорят она, — пианину испортила, чтобы нам не досталось, а разладила. Вынула, — кричат, — главную часть. Она сразу и играть перестала. — Что за глупости, товарищ? — сказала мама. — Вероятно, просто вы не умеете играть. — Как же? До вас играла, а как вынули чего-то так сразу ничего и не выходит, — говорил командир. — Нет, уж вы, пожалуйста, вертайтесь и снова положьте все на место. Мы побрели назад в трачок. Красноармейцы встретили маму злым шумом. Они сгрудились вокруг пианино, они напирали. Они кричали, что мама нарочно испортила народное достояние, что это саботаж, и за это на мушку. Командир успокаивал их. «Сознательнее, сознательнее, ребята!» — говорил он, но сам, видимо, тоже был очень взволнован. Мама уверенно подошла к пианино. Красноармейцы затихли. Мама взяла широкий аккорд, но пианино не отозвалось с прежней звонкостью. Звук получился глухой, чуть слышный. Он пронесся и замер, как очень далекий гром. Мама убитая растерянно взглянула на меня. Она ударила по клавишам, что есть силы, но пианино опять ответила шепотом. Зато загремели красноармейцы. «Испортила!» — кричали они. чека ее за такое дело в особый отдел. Ведь это что ж такое?» «Мама», — сказал я вдруг догадавшись, — «модератор». Когда командир вытаскивал из пианино сверток, он нечаянно потянул модератор, заглушитель, и тот опустился на струны. Мама рванула модератор, и пианино сразу загремело так громко, что всем показалось, будто из ушей вынули вату, которая там словно все время была. У красноармейцев просветлели глаза. Для проверки они попросили привесить сверточку обратно. Мы привесили, но пианино громче не заиграло. Тогда нам позволили взять сверток. Потом смущенные парни попросили маму сыграть что-нибудь такое, этакое. — Я, товарищи, польки не играю, — строго сказала мама. — Это вы уж сына попросите. Красноармейцы попросили, и я влез на ящик. Меня окружали белозубые улыбки. Так как с высокого ящика достать педаль я не мог, то нажимать педаль вызвался один из красноармейцев. Он старательно наступил на педаль и не отпускал ее уже до конца. А я гулко играл, что и силы подряд все марши, танцы и частушки, которые я только знал. Кое-кто уже начал пристукивать каблуками. И вдруг один молодой красноармеец сорвался с места. Он развел руками, словно объятия раскрыл, и осторожно ударил ногой, будто пробуя пол. Потом он подбочинился и пошел, пошел по раздавшемуся разом кругу, закинув голову и притопывая. Высоким голосом он запел. Что за стыд, что за срам, что за безобразие, поналезло нынче к нам всяко буржуазия. Командир резко остановил его. Он сказал маме вежливо и просительно. — Мадам, то есть теперь гражданка, от бойцов и от себя лично прошу, исполните персонально что-нибудь более сознательное, скажем из какой-нибудь оперы в Мама села на ящик. Она вытерла клавиши платком. Мой специалист по педалям опять с готовностью предложил свою помощь и ногу. Но мама сказала, что как-нибудь сама обойдется. Мама играла увертюру из клавира-оперы «Князь Игорь». Серьезно и хорошо играла мама. Тихие красноармейцы окружили пианино. Навалившись друг на друга, они внимательно смотрели на мамины пальцы. Потом мама медленно и бережно отняла от клавиши руки. За подымающимся ее кистями, как паутинка, потянулся, затихая, финальный аккорд. Все откинулись вместе с мамиными руками но несколько секунд еще молчали, как бы вслушиваясь в угасание последних нот. И только после отчаянно захлопали. Они аплодировали вытянутыми руками, поднося свои хлопки близко к маминому лицу. Они хотели, чтобы мама не только слышала, а и видела их аплодисменты. Ярко «Вырожденный талант», — сказал маме, вздыхая командир. «Выше не может быть никакой крички «Мы были уже на середине площади, а с крыльца тратчока все доносились аплодисменты». Мама скромно прислушивалась к ним. «Удивительно, как облагораживает людей искусство», — говорила потом мама теткам. Таких людей не обрагородишь, отвечала четко сэр. Если бы обрагородились, роярь бы вернули. Через месяц, когда пианино давно уже стояла на месте, оно было возвращено стараниями вставшего стифозной койки Чубарькова, в известиях в отделе ответа читателю было написано. Врачу из Покровска. Пианино конфисковано незаконно, как у лица, для которого оно служит орудием производства. Папа торжествовал Он показал газету всем знакомым. Он вырезал это место и хранил вырезку в бумажнике. А Степка Атлантида сказал по этому поводу Это о вашей пианине в известиях напечатано. Ну — Ну-ну-ну. На всю РСФСР размузыканили. — Эх вы и частная собственность!